Глава девятнадцатая Англия встречала нас хмурым серым, н а х о х л и в ш и м с я небом. В Хитроу было шумно и с у е т ли, несколько раз нас столкнули и один раз не слишком-то дружелюбно послали, пробормотав что-то про топых туристов, мешающих пройти. А мы с л о и т и просто замерли посреди аэропорта, впитывая ауру дома, нищем, несравнимое чувство, скажу я вам. Мы так устали, что решили не экономить, поэтому поехали на экспрессе. Уставшие, загорелые, мы жадно прильнули к стеклу, разглядывая проплывающий мимо индустриальный пейзаж и радуясь отсутствию однообразной пустыни или ярких красок. Родная Англия никогда не подводила с погодой. Дома было непривычно тихо и пахло нежилым помещением. Ну конечно, друзья так и разбежались, приходите проветривать. Они хоть кота кормили, или он давно сдох и теперь воняет где-нибудь на заднем дворе. Судя по запаху, даже не на заднем дворе, а где-то здесь, поблизости. Твою мать! Не удержалась я, наступая на остро пахнущее месиво, в котором, п р и г н у в ш и с ь трудом, узнала кошачий корм. Кажется, антрацит не надеясь на осознательность Ирен и Алекса, и уж тем более моей мамы решил обеспечить себя едой сам. Кот, кстати, нашелся быстро, похудевший, с горящими глазами, но вполне себе живой и здоровый. Уже вечером, приняв душ и вытянув ноги на диване с п и н т ы й Эля, я б л а ж е н н о прикрыла глаза, наконец чувствуя себя дома. Нет, такие перегрузки не для меня. Мне порой из центра до окраины добираться лень, а тут полмира. Дома лучше, гораздо лучше. Спать не хотелось, чёртова смена поясов, поэтому я скинула фотографии на ноутбук и засела на кровати, медленно и хлестая не в силах сдержать улыбку умиления. А ведь мы очень хорошо смотримся вместе. Нет, определенно, я гораздо лучше, чем это Свифт и чем Олсон и чем все, кто был у него до меня. Да. Веско кивнув экрану, я вспомнила, что собиралась наконец посмотреть Тора и понять, с кем вообще повезло познакомиться на съемках. Ночь прошла продуктивно. Оба фильма были залпом п р о г л о ч е н ы и теперь я жалела, что не сделала этого до поездки. Могла бы расспросить Тома о сюжете третьего, а так даже на площадку свозить не попросила. К моему удовольствию и удивлению, пообстоял на месте. И хотя я в течение дня ловила на себе выжидающие взгляды, пока ходила и проверяла все ли в порядке, видеть меня были рады. Жизнь снова закрутила в привычный водоворот, и если бы не разговоры с Томом, казалось бы, что Австралия просто приснилась. Правда, оставались еще вездесущие публикации, но я научилась на них не реагировать. Все было очень просто, достаточно не читать, и поводов для расстройства не возникнет. Даже Маргарет пришла м и р и т ь с я хотя подозреваю, что ее заставило не чувство вины, а осознание того, что с Томом у нас все серьезно, а значит, она сможет видеть его. Что ж, мелочно, но кажется, я ее понимаю. Лето подходило к концу, как и съемки Тома. Впереди нас ждала долгожданная встреча, но сначала надо было пережить ежегодную ярмарку, на которую съезжался весь город и окрестности. Фермеры хвастались своим товаром, заключая новые контракты на следующий год. Торговцы распродавали л е ж а л ы й товар, сбывая даже сувениры с прошлогодними датами, а мы, владельцы пабов, боролись за звание лучшего заведения в городе. И в этом году я не собиралась отдавать победу Степфелду. Мы должны показать этим заносчивым ублюдкам и з лиса и л е с а к кто здесь хозяин. Вечер на моем заднем дворе давно перерос в ночь, а количество выпитого измерялось не пинтами, а галлонами. Да! взорвалась криками моя команда, поднимая вверх стаканы с пивом. з а т к н и т е с ь уже! крикнули с соседнего двора, и мы резко затихли, втягивая головы и пьяно хихикая. Предлагаю в этом году свою палатку оформить в японском стиле. Громко и воодушевленно з а ш е п т а л а Ирен. Я их кухню уже изучила, можно будет переодеться в гейш и самураев. Чур, Итан будет гейшей, выкрикнул Алекс и тут же зажал рот рукой под моим негодующим взглядом. Мы покосились на забор, но оттуда не доносилось ни звука. Я не буду гейшей, – п р о б а с и л Итан, обиженно н а с у п и в ш и с ь На днях ему исполнилось восемнадцать, и теперь он гордо и абсолютно официально пил свой эль. Надо будет, будешь? сурово отрезал Алекс и потрогал дульку на голове, которую выстрек недавно по настоянию Ирен. Я вот могу быть самураем, х а ё И он выбросил вперед ладони, пытаясь изобразить удар кунфу, но не учел, что стакан в руках б о я м не приучен. Пиво ожидаемо плюхнуло и окатило с ног до головы Китти, которая взвизгнув, зашипела, как рассерженная кошка, и бросилась в дом отмываться. Следом за ней потянулся Итан, прихватив пару бутылок со стола. Мы переглянулись, но решили не комментировать. Может, хотя бы сегодня парню повезет. Нет, не хочу, чтобы пьяную утку пап с многовековой историей представляла японская кухня. Я нахмурилась. Мы должны стать последним оплотом традиций, никаких иностранных блюд. Йокшерский пудинг, запеченный окорок, пирог с почками, что еще? С каждым моим словом Ирен, обречённая, закатывала глаза. Британскую кухню она не то чтобы не уважала, но считала скучной и простой. Мы оформим палатку в стиле елизаветинской эпохи. Я с энтузиазмом оглядела друзей. А что? Костюмы можно взять в школе Лети. т Оформим вывеску, раздобудем деревянную посуду и посадим министрели в углу. Мрачно добавила Ирен. Но Алекс меня поддержал. Я буду хозяином таверны, а что в те времена женщины редко чем руководили? Ага, разве что страной. Едко бросила Ирен. Алекс сконфуженно замолчал. Значит решено. Разыграем карту традиций и старого доброго золотого века. Я обвела п р и т и х ш и х друзей горящим взглядом. Жду от тебя, ткнула в Ирен пальцем меню, а от тебя. На этот раз посмотрела на Алекса разработать общую концепцию времени на все неделя неделя возмущенно охнула Ирен а когда мне придумывать прикажешь по ночам вот знаешь не мои проблемы и я посмотрела на другу наглыми пьяными глазами вот ж е ж ты она махнула рукой и потянулась за Элем день ярмарки ко всей общей радости выдался на удивление теплым и солнечным Скептики щурились, поглядывая на безупречно чистое синее небо, пытаясь разыскать там хотя бы одно о б л а ч к о и предрекая непременный ливень с грозой после обеда. Остальные просто наслаждались неожиданным подарком. Погода, наконец, вспомнила, что на дворе конец лета. Нашу палатку уже установили, и теперь мы переодевались в утки, весело смеясь над образами друг друга. Алекс, тебе определенно идут эти штаны. И Рен выразительно посмотрела на него, обходя по кругу и останавливая за спиной. Комзолчик ь бы по длине н е пыхтел, Алекс, пытаясь подтянуть вниз короткие полы дублета. А мне все нравится. Кити гордо п р о ш л а с ь по пабу, ловя на себе восхищенный взгляд Итона и довольно улыбаясь. Ее т о ч е н а я фигурка, затянутая в корсет, действительно привлекала к себе внимание. Чувствую себя прачкой при богатом доме. Я посмотрела в зеркало и поправила кружевной чепец, н а о в и в ш и й сползти на лоб. Ирен подвернула рукава своего длинного платья и повязала фартук, упирая руки в бока. Я готова. Идем побеждать. Городская площадь была пока немного людно, еще слишком рано для всеобщих гуляний. Пока здесь можно было встретить только участников ярмарки. Стилизованная под средневековую таверну наша палатка притягивала внимание, а деревянная вывеска и декоративный камин с жарящимся внутри пенопластовым поросенком должны были непременно стать местом для массовых фотосессий. Ну что, мне кажется, вышло неплохо. Я старалась говорить равнодушно, хотя внутри все пело от предчувствия неизбежной победы. Не скромничай, у и л л о насмешливый голос за спиной заставил резко обернуться. Передо мной стоял Степфолд, облаченный в классический красный охотничий костюм. В его начищенные до блеска сапоги можно было смотреться, а белоснежные бриджи... Навевали мысль о том, что он, вероятно, не сможет присесть ни разу за весь день, чтобы их не испачкать. Решил пройтись по классике, Степфелд. Так же, как и ты. Не хватает гончих для общей картины. Я демонстративно его оглядела. И лошадей. Лошадей здесь и без нас скоро хватать будет. А что касается гончих, он посмотрел куда-то поверх моего плеча. Обернувшись, я с трудом удержалась, чтобы не скрипнуть зубами. К нам приближалась команда Лиса и Леса. Все как на подбор в красном. Официантки несли себя с достоинством герцогинь, а впереди, будто понимая важность возложенной на них миссии, шли два спаниеля и три таксы. Выглядело это все настолько внушительно, что я невольно посмотрела на своих еще недочеты. Так, прекрати немедленно. Мы не собирались разыгрывать из себя аристократов. У нас простая таверна, которая с радостью примет любого желающего. А к этим заносчивым индюкам надо еще набраться смелости подойти. Кажется, с т е п ф о л т в этот раз сам себя перехитрил. Ну как? Тем временем этот хитрец повернулся ко мне, ожидая хоть какой-то реакции. Ничего, так я равнодушно пожала плечами. В тайне ли к о е выглядит превосходно, высший класс. Стеффолд подозрительно посмотрел на меня, пытаясь разгадать, в чем подвох и почему я так спокойно. Тебе действительно нравится? Все еще неверя, переспросил он. У меня одна просьба. Я приподнялась на цыпочки, демонстративно разглядывая тщательно уложенную волосок к волоску прическу. Дай телефон своего парикмахера, а то мне подняла вверх выбившиеся из подчепчика пряди своих волос. Тоже не мешало бы его навестить, хотя, знаешь, нет, не надо так натуральнее. И фамильярно, похлопав его по плечу, я развернулась и направилась к Рен, гремевшей посудой в глубине. Что ты ему такого сказала? Он свои волосы до сих пор приглаживает. И Рен открыла очередной контейнер, заготовками выкладывая на противень. Чёртов застранец! безлобно пробормотала я, помогая подруге. Сам себя перехитрил, думает, что к нему и его высокомерной команде народ толпой повалит. Пусть держит карман шире. Все посетители сегодня будут наши. Что ты там бормочешь? Заинтересованно посмотрел на меня Алекс, оторвавшись от попыток настроить краник у деревянной бочки, в которую была поставлена обычная пивная кега. Если бы не знал тебя, подумал бы, что колдуешь, да еще и в этом платье. А может и колдую. Я выпрямилась и задорно сверкнула глазами. Вон, кстати, наши цыгане идут. Вдали показалась Лети т с двумя подругами, согласившимися нам помочь. На руке у одной из них сидел попугайчик, вытаскивающий предсказания. Лети несла бубен, а Кейт гитару. Наш козырь в рукаве. Пусть теперь народ решает, куда идти, туда, где вкусно и весело, или туда, где от чопорности зубы сводят. Мы обменялись счастливыми улыбками, предвкушая действительно веселый день, и он таким и стал. Вокруг нас толпились люди, выстраиваясь в очередь у столиков, фотографируясь и обсуждая ярмарку. Работа кипела, и к вечеру вымотанные, но невероятно счастливые, мы собрались у сцены, ожидая подсчета голосов. Увесистая урна, куда складывали свои пожелания посетители, давно перекочевала в руки комиссии, возглавляемой мэром. Степфал, ты отметил этот день в календаре? Поправив чепец, я победно улыбнулась. День, когда ты в очередной раз проиграешь? Холодно улыбнулся Бен. Знаешь, ты отлично смотришься в этом платье. Если я решу сменить концепцию Лиса и Леса, место официанки т тебе обеспечено. Пошел ты! Безлобно огрызнулась я, приставая в на носочки и пытаясь разглядеть, как там на сцене идут дела. Дженнифер! Кто-то дернул за руку, заставляя обернуться. Передо мной стоял д э н держа за руки крутящихся во все стороны мальчишек. Поздравляю! Утка превзошла саму себя. Я слышала разговоры. В этот раз вы точно победите. Спасибо. Искренне поблагодарила я. С того дня, когда Маргарет приходила мириться, мы так ни разу и не виделись. И сейчас Ден явно чувствовал себя неловко, т о и делоглядываясь. Я вижу ее. Мрачным голосом прошептала на ухо бывшему мужу. Она идет к нам. Ден заметно вздрогнул. Предвкушая скандал, но Маргарет светилась от удовольствия, а увидев меня, и вовсе расплылась в широкой улыбке. Дженифер, н так рада тебя видеть, ты и такая молодец. Спасибо. Склонив голову на бок, я пыталась вычислить, в чем тут подвох. Ты так держишься, кто бы мог подумать, что она кажется таким. Мне так жаль, правда, Дженифер, н так жаль. Она пожала мою руку, качая головой в фальшивом сочувствии. Жаль чего, Маргарет? Разгадывать ее загадки не было ни малейшего желания. Как, ты еще не читала? Боже, Маргарет, хватит изображать драму. У тебя плохо получается. Во мне начало закипать раздражение. Что там еще случилось? Если ты о желтой прессе, то я давно ее не читаю. Кто-то нашел на моей заднице целлюлит? Что ж, могу только позавидовать чужому о с т р о м узрению. Ты и правда не знаешь. Печально вздохнула Маргарет, с готовностью доставая телефон и принимая слистать ь закладки. В этот момент на сцену вышел мэр, собираясь вызвать хозяев всех участвовавших в соревновании пабов, и я отвлеклась. Вот-вот меня объявят, и главное не с п о т к н у т ь с я о длинную юбку, когда буду подниматься. В локоть что-то ткнулось, и я невольно обернулась. Смотри, ужасно, правда? Нехотя опустив глаза, я слегка нахмурилась, пытаясь ходу вникнуть в смысл написанных слов. Читать всю статью времени не было, и я лишь выхватывала куски фраз, чувствуя, как темнеет в глазах. Мэдисон обзавелся новой подругой. Едва уехала Уилло, прекрасная незнакомка. Всё свободное время п р о в о д и т вместе в Сиднее и фото, много фото. Вот они смеются над чем-то в кафе, вот гуляют по пляжу, едят мороженое, он поправляет её прическу. Уилло, на сцену! Шикнули откуда-то сверху, и я не помню себя послушно поднялась, с трудом осознавая, где нахожусь. Все мысли крутились вокруг статьи, понять, осознать, поверить, что это правда. Только не ревнуй меня, тварь. Стиснув зубы, я усилием воли загнала подступающие слезы и вздернув подбородок и расправив плечи обвела собравшуюся на площади толпу взглядом. Победителем становится пьяная утка. Поздравляем Дженнифер Уиллу и ее команду. Кто-то говорил какие-то важные слова. Мне пожимали руку, хлопали по плечу, протягивая грамоту в красивой рамке. Мои поздравления, Уилло, раздался над ухом голос Тэффолда. Я рассеянно кивнула, пытаясь улыбнуться. На сцену уже выскочила моя команда, радостно крича и поднимая руки вверх. Джени, мы выиграли! И р е н в е р е щ а повисла на мне. Да, теперь можно рыдать от радости. Я сама вот-вот заплачу. Я не п о н и м а ю щ е посмотрела на нее, проводя рукой по лицу и стирая слезы, незаметно прорвавшиеся наружу. Кто бы мог подумать, что будет так больно? Мне протягивали микрофон, заставляя сказать несколько слов, и я даже что-то говорила, кажется, о том, что нам очень повезло жить в этом замечательном городе с прекрасными людьми, с гурманами, ценящими вкусные блюда. Звала всех к нам, даже пошутила на тем, что лису и лесу тоже всегда рады. в у д к е Торжественная часть закончилась. Дружный гурьбой мы спустились вниз, где я, наконец, сунула в руки Алекса грамоту, пробормотала что-то о том, что надо освежиться, и бросилась в толпу, подальше отсюда, подальше от всех, расталкивая людей. Я бежала в п е р ё д чувствуя, как задыхаюсь, вставшим вдруг жутко тесном корсете. Сорвав с головы ненавистный чепчик, я обросилась в ближайшую подворотню, прижимая спиной к каменной стене чего-то дома и тяжело дыша. м ы с л е й не было, слов не было, была только боль, острая, пульсирующая, разливающаяся от сердца по всему телу. Я провела дрожащими пальцами по шершавому камню и медленно сползла вниз. зажимая голову между коленей. Вдох, выдох. Соберись, Уиллоу. Надо вернуться, принимать поздравления и пытаться не обращать внимания на сочувствующие взгляды. Скоро все узнают и будут жалеть, жалеть меня, бывшую девушку Тома Мэдисона.